14. День 18. Четверг 22 декабря. Ночью немного удалось поспать. Мешали мысли о романе, точнее мечты о нем. Мышцы опять же гло. в жизни желание. Оно медленно сжигало изнутри. Утром пришла как обычно. Роман Сергеевич в офисе не появился. Весь день шефа прошел в разъездах. По телефону только слышала его голос. Один раз он назвал ее Дашенькой. Когда Даша не видела его, было гораздо проще начать с собой договариваться. Гном тут же перешел в наступление. Мечты пустое, болезнь насущная. Мышцы болят. Уже все мелкие суставы крутят. Если этот нервный котел, в котором Даша варится вот уже три недели, продлится еще хотя бы в течение нескольких недель, то организм просто не выдержит. Еще немного, и снова заболят колени. Роман Чернышов недостижимая вершина для таких, как Даша. Ему никогда не будет нужна больная женщина. Его окружает достаточное количество здоровых и успешных. И Даша прислушалась. Все же гному всегда хватало рассудительности, в отличие от нее самой. Дарья Чернова была слишком эмоциональна. Вечером встретилась с Леночкой. Еще одно полено в нервный костерок. Даша чуть не расплакалась от того, как ее тронула эта встреча и реакция на ее подарок, обычно такой сдержанной Лены. Эта скотина подкожен и без физического своего присутствия умудряется подпортить ей жизнь. Из-за него Даша вынуждена столько времени избегать встреч с Леной, с отцом, обречь себя на одиночество и постоянные мысли о романе, от которых и отвлечься стало нечем. А теперь Андрей вообще взял и нарисовался. Даша его чуть не убила, когда он завел свою шарманку прямо при ребенке. Никаких у него представлений о совести нет. И граней. И пределов. Потому что он беспредельщик. А такие плохо кончают. Однажды и на него найдется беспредельщик покруче. Очень возможно даже, что это будет она сама. Но не сегодня. Сейчас ей уже надо возвращаться. Скоро вылет, а еще нужно собраться. Спасибо, что успела перед Леной и встречи с Подколдиным забежать к отцу. Хоть поздоровалась, вещи какие-то еще в машину покидала. Так она незаметно и переезжает на ходынку. Постепенно. Уехала, как только дождалась, что Леночка в подъезд зашла. С мест рванула, чтобы не догнал. Не успел. Ночь прошла в самолете. Рейс был на стыке дней. Роман прикоснулся к щеке, считая, что она спит. Спаринг гнома и надежды теперь превращался в еще одну норму жизни Даши. Будто и без того в ней не хватало проблем.